Появление живота, ног и попы. Серьезных биологических изменений в процессе эволюции было предостаточно. Но древние программы истории развития при этом просто получили обновления и корректировки, чтобы обеспечить выживание в новых условиях, на суше, а не в воде. Приблизительно 4 миллиона лет назад в истории развития человека произошли важные изменения, связанные с прямохождением и эволюцией Homo sapiens. Последний всплеск случился около 100 тысяч лет назад. Таким образом, системам организма современного человека несколько миллионов лет, и движение сыграло особую роль в их формировании. Давайте совершим небольшое путешествие во времени и вернемся в истории развития на 7 миллионов лет назад. Там мы обнаружим наших первых предков, которые пока еще остаются человекообразными обезьянами, но уже преуспели в прямохождении. Довольно долго считалось, что эти пионеры просто бродили по окрестностям в поисках пищи и поедали ягоды и насекомых. Тогда, как полагали биологи-эволюционисты, первые люди научились преодолевать длинные маршруты. Их анатомия постепенно приспосабливалась ко все более длительным походам, пока в конце концов не стала такой, как наша современная. Довольно умозрительная теория, которая едва ли отражала борьбу за выживание. Сегодня биологи-эволюционисты рассматривают предмет более дифференцированно, они понимают, что форма человеческого тела не могла появиться в результате неторопливых пеших прогулок потому что тело человека сконструировано с учетом возможностей экстремального движения. Если бы в ходе истории своего развития человек оставался простым пешеходом, сегодняшняя форма его тела выглядела бы совершенно иначе. Вполне возможно, что первые люди еще оставались низкорослыми тщедушными существами, которые в основном питались растительной пищей. Но около 4 миллионов лет назад изменение климата привело к нескольким радикальным событиям, которые запустили процесс приспособления. Мы можем наблюдать его и по сей день. По мере того, как становилось жарче и жарче, густой подлесок все больше редел. Собирать фрукты и ягоды на лугах было все труднее. Если бы люди были вегетарианцами и хотели бы оставаться таковыми, у них возникли бы проблемы. Они, вероятно, не смогли бы найти достаточно пищи. Поэтому, чтобы выстоять в эволюционной борьбе за выживание, им пришлось изменить свою стратегию питания. Требовалось больше белка. Его можно было получать, к примеру, путем поедания насекомых, таких как термиты, а также найденных погибших животных. Однако тому, кто в пищевой цепи сам является кормом для более быстрых и сильных зверей, выжить непросто. Гиены находили погибших животных раньше, а погоня за антилопами на короткой дистанции оставалась прерогативой таких хищников, как львы и леопарды. Эти противники оказались непобедимыми. Но каким образом первым людям, у которых, возможно, уже было примитивное оружие, удалось выставить в суровой борьбе за выживание? Простым пешеходам такое уж точно не под силу. Другими словами, не случайно Ромео и Джульетта томятся в мышцах, а на биохимическом уровне сохраняется непреодолимое желание активно двигаться. В этой умозрительной теории биологов-эволюционистов о пешеходах в первую очередь озадачило наблюдение, что люди, в отличие от других животных, имеют очень хорошую выносливость. Если бы эволюция создавала их исключительно для неспешной воскресной прогулки, это было бы необъяснимой роскошью. Но эволюции такая вещь незнакома. Факт в том, что люди даже могут соревноваться с лошадьми в забеге на длинные дистанции. Это подтверждает марафон «Человек против лошади», который ежегодно проводится в уэльском городе Ланортит уэллс Лошади действительно с легкостью обгоняют людей на средних расстояниях. На дистанции протяженностью 10 км скаковые лошади могут поддерживать среднюю скорость более 32 км в час. На той же дистанции хорошо тренированным людям удается развить скорость всего лишь 23 км в час. Но на более длинных расстояниях складывается уже иная картина. Лошади, чьи тела предназначены также для того, чтобы убегать от врагов, в итоге переключаются на медленный темп со скоростью 20 км в час. А также могут бежать и люди. Мировой рекорд в марафоне составляет 42 километра за 2 часа и несколько минут с часовой производительностью 20 километров. Так что в обсуждаемой гонке человека против лошади на маршруте свыше 35 километров у лучших спортсменов есть реальные шансы. На самом деле, троим бегунам уже удалось выиграть соревнования. Поразительно, что не так уж много живых существ, способные без передышки преодолевать экстремальные расстояния, и, конечно, не бегом. Даже волки или гиены редко проходят более 20 км за день, когда бродят в поисках пищи, если только они не оказываются в смертельной опасности и не мобилизуют все свои силы. С другой стороны, потенциал человека в беге на большие расстояния огромен. 24-часовой рекорд составляет 303 км, а в Нью-Йорке бегуны соревнуются, кто преодолеет 5000 км за 52 дня. Участникам удается сделать это лишь в том случае, если каждый день они пробегают более двух дистанций марафона. Безумно, но осуществимо. Понятно, что такие соревнования не годятся для массового спорта. В любом случае, биологов-эволюционистов эти и другие подобные наблюдения побудили повторно проанализировать историю развития человека. Потому что способность пробегать такие длинные отрезки пути – была задумана эволюцией не для праздного развлечения нескольких, с позволения сказать, чокнутых фанатов бега. Из практики доктора Штиплера. Мускулатура нуждается не только в силе, но и в правильном тонусе, то есть в напряжении, необходимой гибкости и выносливости. В повседневной жизни выносливость часто подвергается испытаниям. Провести 10 часов в положении сидя – вот это марафон для позвоночника. Ему поможет полезная для здоровья тренировка силы и выносливости по программе упражнений на растяжку. Она идеально подходит для снятия стресса и наращивания мышечной массы. Ваши межпозвонковые диски будут вам благодарны. По этой причине двое биологов-эволюционистов Даниэль Либерман и Денис Брэмбл заново переписали историю эволюции человека. Они предполагают, что чрезвычайная выносливость, которая обладает человек, теоретически – является стратегией, обеспечивающей выживание. Людям нужна была своя эволюционная ниша, потому что они не могли бегать быстрее львов и гепардов, находить мертвых животных раньше, чем гиены, и легко убивать антилоп своим простым оружием. Но одно они умели делать лучше всех – бежать при удушающей жаре час за часом. Те, кто был на это способен, могли убивать своих жертв иначе, чем быстрые хищники. Первые люди в отчаянном стремлении раздобыть пропитание вспугивали антилоп или других копытных и словно тени по пятам преследовали убегающих животных под жарким полуденным солнцем, пока те, обессилив от перенапряжения и истощения, не падали на землю. Умирали животные сами или их добивали – не имеет значения. Важно то, что люди нашли способ обеспечить себя богатой белком пищей. Тем, кто освоил этот выматывающий способ охотиться, эволюция отдала свое предпочтение, и наделила людей большей вероятностью выживания, чем пешеходов. Форма живота ног и попы в том нормальном виде, в котором мы их сегодня знаем, по мнению биологов-эволюционистов, является наследием, доставшимся от особенно удачливых и выносливых представителей наших предков. Предположение, что первые люди, чтобы выжить, мутировали в выносливых охотников, которые могли по много часов бегать в условиях палящего зноя, объясняет не только потребность человека в движении, но и отсутствие у него анатомии пешехода. Мы, можно сказать, сконструированной эволюцией для экстремальных нагрузок на наше тело во время бега. Кости, и суставы, позвоночник и мышцы на протяжении десятков тысяч поколений тщательно прилаживались друг к другу и оптимизировались с одной целью – для бега. Результаты анализа найденных костей показывают, что коленные суставы у первых людей были больше. Так они могли лучше гасить удар после падения. Чтобы стабилизировать корпус во время бега, ягодичные мышцы увеличились. В то же время группы мышц, которые соединяли голову с туловищем, становились меньше. В результате первые люди, в отличие от своих коллег по бегу, могли благодаря развивающейся выйной связке – лигаменту мнухэ – держать голову прямо и смотреть вперед. Длинные пальцы на ногах укоротились, талия успешных бегунов стала тоньше. Так проще было поворачивать торс независимо от головы и бедер. Поэтому за миллионы лет эволюции среди многих существ выжили не расслабленно плетущиеся пешеходы, а те представители нашего вида, которые превратились в настоящие выносливые машины для бега. С этой точки зрения анатомия человека имеет смысл. Мышцы живота и спины стабилизируют туловище, мышечная манжета, сформированная вокруг плечевого сустава, позволяет совершать компенсаторные движения руками во время бега. Более высокие шансы на выживание были и у тех первых людей, которые обладали хорошим чувством равновесия. Во внутреннем ухе развивались рецепторы, отвечающие за равновесие и способные регистрировать ускорение и незначительные изменения положения тела. Это облегчило людям задачу не выпускать объект из поля зрения и одновременно преодолевать резкие подъемы и спуски во время бега. Реконструкции показывают, что уже Homo Erectus, живший около 1 миллиона 800 тысяч лет назад, имел телосложение, подобное современному. Крупные суставы ног, узкая талия и короткие предплечья. По найденным костям также удалось определить величину мышц. У Homo Erectus, очевидно, уже была большая ягодичная мышца, лучший помощник при беге на длинные дистанции. Кроме того… У наших предков выработался еще один важный фактор, который, в принципе, сделал возможным длительный бег – потоотделение. Ни один другой вид не обладает такой превосходной системой охлаждения. Пешеходам она ни к чему. А вот борющимся за выживание бегунам пригодится. Оптимизированные для бега кости и мышцы, а также биологическая система кондиционирования, функционирующая с помощью 4 миллионов потовых желез, сделали наших предков лучшими в плане выносливости. Теперь стала возможна удачная охота на быстрых антилоп. Животные, не способные к потоотделению, после многочасовой гонки просто падали от жары. Однако жить им все равно оставалось недолго, ведь, как показывают реконструкции, анатомия человека хорошо подходила для использования дротиков. Помимо координации и ловкости, требовалась еще и сила. Так в эволюционной истории человека произошел решающий поворот. Благодаря силе, выносливости и ловкости первые люди перешли на животный белок, что стало предпосылкой развития у человека более крупного мозга. Исключительное стремление двигаться, которое развивалось на протяжении десятков тысяч поколений, сохранилось и в генах современных людей. Наше тело функционирует лучше, когда может двигаться. Если мы осознаем этот факт, то современное общество, особенно после цифровой революции, покажется особенно странным. Мы, люди каменного века, обладающие максимально приспособленным для движения телом, совершаем всего несколько шагов за день. То, что это не может остаться без последствий, на самом деле неудивительно. С другой стороны, существует простое решение. Тот, кто снова начнет активно двигать своими мышцами, сможет извлечь пользу из наследия эволюции. И сделать это никогда не поздно. Из практики доктора Штиплера. «Движение – самое дешевое лекарство». При правильной дозировке оно не имеет побочных эффектов и легкодоступно нам везде. Не нужно даже платить аптечный взнос.